Даниил Хармс, «Кошки». Однажды по дорожке я шел к себе домой. Смотрю и вижу, кошки сидят ко мне спиной. Я крикнул, «Эй, вы, кошки, пойдемте-ка со мной! Пойдемте по дорожке, пойдемте-ка домой! Скорее пойдемте, кошки, а я вам на обед из лука и картошки устрою винегрет!» «Ах, нет!» — сказали кошки, — Останемся мы тут, уселись на дорожке и дальше не идут.